Тетя Нюся и дядя Гриша. Неточность поведения. След неточного поведения – серьезная составляющая жизни. Его не видно другим, потому что нарисованный и явленный тобой образ представляется даже близким, окружающим, законченным и очевидным. Между тем внутри тебя идет работа по защите от вспоминаний и ошибок, которые невозможно исправить и не хотелось бы повторять, но временами они являются в сознании обидой на себя, обнаруживая бездумную близорукость. Но чем ты, казалось бы, так был занят, что не позвонил, не сказал, не погладил по голове? Молчание не освобождает от прошлого, тишину наполняют слова и поступки, которых можно было бы легко избежать. Со временем память слабеет, забываешь многое, но порой из глубины жесткого диска выплывает нечто, казавшееся малозначительным, которое с годами выросло до размеров несовершенного поступка. Винись, дружище. Видимо, отца до войны и моего рождения был с тетей Нюсей легкий, без последствий роман, после которого сохранились замечательные отношения. Во всяком случае, когда поступив в Ленинградский университет, я приехал из Киева. Дом замечательной актрисы Анны Григорьевны Лисянской стал для меня родным настолько, что ее отец посматривал на меня с подозрением, не внук ли я его, часом. Хотя он прожал рядом с дочерью значительную часть жизни. Она была хороша. Смешливо и талантливо она сыграла в полусотни фильмов, в том числе «Блестяще» в «Двенадцатой ночи» с Яншином, Меркурьевым, Витцыным, Лучко и переиграла у Сергея Юткевича всю женскую команду Ленина – и жену, и сестру. Она много играла в «Александринке» и в «Театре музыкальной комедии», названиями отмечено «Не было» о чем не особенно горевало. У нее был легкий характер, редкое дружелюбие и очаровательная безалаберность с в руке. Муж Тетинюси, несмотря на свой высокий морской пост, честную войну во флоте и корабельную службу старшего механика, он ходил на сухогрузах серии жан жарес и, кстати, уступил свою каюту Максиму Горького, когда тот возвращался с капли. Был человек, нрав, веселого, невероятно артистичным, постоянно готовым к розыгрышам и к дружескому застолью. Столь творческому, что после него ремонт был бы не лишним. Стены гостиной были разрисованы известными ленинградскими и московскими актерами и художниками. Они-то и были главной ценностью. А вовсе не коллекция больших фарфоровых свиней, которую когда-то у князя Кочубею Купил его отец, главный зубной врач генерального штаба царской армии. В их доме я познакомился с Алексеем Баталовым его женой, цыганской красавицей Гитаной, с Юрием Никулиной, с Ией Савиной, режиссером Иосифом Хейфицем и всей съемочной группой «Дамы с собачкой», знаменитыми кинохудожниками Белой Маневичей Саком Капланом, оператором Гермихом Мараджаном, и лучшим редактором «Ленфильма» фриже Гукасян. Господи, кого только не было в этом доме. Дядя Гриша ходил в кожаном реглане и черной морской фуражке. У него была своя «Волга», на которой он встречал и провожал московских друзей. «Однажды я участвовал в роли статиста во встрече писателя Ильи Зверева. Изобразив левака, Гриша взялся отвезти москвича, не бесплатно, Велен в фильмовский дом на улице Горького. Получив 3 рубля от Зверева, он через несколько минут появился в квартире Каплана с требованием доплатить ему доставку. Москвич был страшно возмущен нравами ленинградских мастеров частного извоза. Дядя Гриша был столь натурален, что писатель, даже получив свои деньги назад, долго не мог поверить в розыгрыш. Он очень любил свою Анечку, но вольный ветер порой задувал в его паруса. Если я засиживался в их квартире, меня укладывали спать в темной комнате. В этот раз мы разговаривали с тетей Нюсей и ее дочерью Ляли за полночь. В час Ляля ушла спать, а Нюся взялась нервничать. «Ну где же Гришка?» Часа в три ночи, когда пепельницы были забиты окурками, и напряжение достигло и меня, послышался осторожный звук ключа, открывающего входную дверь. Тетя Нюся встала у входа и набрала воздух в легкие. Дверь распахнулась, и не успела она произнести ни звука, как дядя Гриша с веселым возмущением произнес. «А кто гуляет?» Аня рассмеялась, и они, обнявшись, пошли в дом. Они были мне очень близки, но на свою свадьбу я их не позвал. От неловкости. Потом уехал в Москву. Дядя Гриша умер. Тетянюся уехала в Израиль. И я ей ни разу не позвонил. А кто гулял? Я гулял. Увы меня.